Глава 41. Ключ легко отпер тяжелую дверь. Потянув за круглую ручку, похожую на огромное кольцо, я осторожно заглянула вниз. Стоило только сумыть нос в подземелье, как факелы вдоль стен сами вспыхнули магическим зеленым огнем. Я увидела узкую винтовую лестницу, идущую вниз. Осторожно держась за стену, Чтобы не упасть кубарем и не сломать себе шею, я спустилась по ней. Меня встретил мрачный коридор, уходящий вглубь дворца. Запах в этом месте стоял приотвратнейший, а воздух оказался тяжелым и влажным. Никаких четких звуков слышно не было, лишь неясное забывания впереди. Я ориентировалась на ментальный вой. Здесь, внизу, Он оказался еще сильнее и отчаянней, вбиваясь в голову и вызывая боли в области висков и лба. Как ни странно, я шла к нему, превозмогая боль и страх. Вскоре я смогла различить двери тюремных камер. Странно, что их никто не охраняет. Здесь вообще нет ни души. Как оказалось, пустота царила лишь в первых коридорах. Чем дальше я шла, тем яснее и отчетливее ощущало присутствие людей, израненные пленники, подвыпившие и злые надзиратели. Я боялась, что меня заметят, но зов тащил меня в противоположную от людей сторону. В этой части темницы не было слышно звуков людского присутствия. Сюда вообще как будто старались не заходить. Везде царили запустения — плесень и паутина. Наконец, пройдя несколько абсолютно пустых коридоров подземного лабиринта, я оказалась в тупике — полукруглое помещение, в котором вся стена была огорожена толстыми железными прутьями. Я насчитала три камеры. В одной содержался едва живой парень с замотанными тряпкой глазами, а в другой — тот, кто источал невыносимый беззвучный вой. Я прищурилась. В тусклом зеленом свете одинокого факела разглядеть что-либо было крайне сложно. Огромная черная гора, мерно вздымающаяся от дыхания. Определенно, это не человек. Существо медленно подняло голову, и я с ужасом поняла, что это самый настоящий монстр. В мире смертных таких просто не бывает. Тело медведя, голова, принадлежащая не то волку, не то льву. Огромные острые зубы, проглядывающие в темноте. Большие и острые, как кинжалы, когти, которыми легко можно порубить человека в фарш. Это монстр, самая настоящая машина для убийства и войны. Но тем не менее, Это страшное создание скулило так, что я едва не заплакала. Его темные глаза смотрели на меня тоскливо и обреченно, без капли агрессии и злости. Стоило нашим взглядом встретиться, и меня пронзила душевная боль за этого несчастного. Он ужасно устал находиться в этой камере, в этой клетке. Он мечтает вернуться домой. Туда, где ему всегда рады, где он в родной стихии. Существо мечтает о смерти, если уж возвращение назад невозможно. Я не ощутила никакой опасности и, поддавшись чувствам, отперла клетку и вошла внутрь. Он не тронул меня. Заинтересованно приподняв голову, огромный медведоволк обнюхал меня и ткнулся огромным влажным носом в живот. Я прониклась его эмоциями, слилась с ними и неожиданно для себя обхватила мохнатую голову руками. Пальцы сами зарылись в теплую шерсть. Я приникла к существу, обнимая и утешая его. Он бы сбежал прямо сейчас, но не может. На клетке лежит мощное заклинание, не выпускающее его. Даже я не могу его выпустить. Сложно описать и обозначить то состояние, в которое я впала. В этом страшном существе я нашла родственную душу. Он лежал на сырой полузгнившей соломе, а я припала к нему, спрятав лицо в густую шерсть. Его боль унялась в моем присутствии, и существо, чувствуя, что мне немного холодно, приобняло меня могучей мохнатой лапой. Его тело было горячим, шерсть густой, и я в своем платье без рукавов быстро согрелась. Не знаю, сколько времени прошло. Кажется, мы просидели вот так целую вечность. «Все будет хорошо», — пообещала я ему, поглаживая мощную грудь, под которой чувствовалось нечто острое, вроде шипов. Грета, подозрительно знакомый и взволнованный голос, раздался из соседней камеры. Я встрепенулась и попыталась сесть, но мощная лапа удержала меня на месте. Зверь смотрел с беспокойством, не понимая, почему я пытаюсь уйти от него. Могу поклясться, что из соседней камеры я слышала голос «Кайла!» «Я сейчас приду!» С нежностью в голосе пообещала я своему мохнатому другу и встала. Парень лежал на вонючей соломе, в его камере не было даже отхожей дыры. На нем грубая холщовая одежда, глаза замотаны окровавленной повязкой, а лицо жестоко изрезано кинжалом. Он был таким худым, что в его фигуре с трудом угадывались черты моего жениха, с которым мы собирались пожениться этой весной в деревне. Однако это определенно был он. Кайл, Выдохнула я и бросилась в его камеру. Дрожащими руками отперла замок и бросилась к другу. Он был ранен. Несколько трещин в костях, перелом, множество царапин и порезов. Его сильно избили, в этом нет сомнений. Удивительно, но все это я поняла за секунды. Бегла, просканировав его тело своей энергией. Я много всякого повидала но стоило снять с его глаз повязку, и из горла вырвался крик ужаса. Ему выкололи один глаз. На месте глазного яблока зияла загноившаяся масса из крови, кожи и остатков оболочки глаза. Мой ужин попросился наружу. Настолько отвратительным было это зрелище. Жалость завладела сердцем. Без сомнения, это был Кайо. Мой друг детства, мой бывший жених, мой израненный пациент. Он смотрел на меня единственным глазом и не шевелился. Каким же изнурённым и жалким он выглядел. Никогда не думала, что увижу близкого человека вот таким. Это очень больно и тяжело. «Ты изменилась», — прошептал он, потянувшись к моей щеке грязной рукой. Ни секунды не колеблясь, я перехватила его руку и сама прижала ее к своему лицу. Такая красивая стала. Хриплый голос становился все тише и тише, словно у него кончаются силы, чтобы говорить. Настоящая принцесса! — Кайл, что с тобой случилось? — прошептала я, роняя слезу на его лицо. Ему осталось совсем немного. Боюсь, дольше суток он не продержится. Хотел стать кем-то значимым. Очень тихо прошептал парень, переведя взгляд на затянутый пылью и паутиной потолок. Хотел найти тебя и сделать своей. Думал разбогатею, докажу всем, что я не какой-то сопляк из деревни. Не вышло. Он бормотал себе под нос какие-то признания но я мало что понимала из этой бессвязной речи. Моей главной задачей было спасти Кайла, дать ему шанс выжить. К счастью, с момента исцеления Алана я стала лучше контролировать свою силу, поэтому такой ситуации, как с ним, могла избежать. Гейна хлынула в Кайла, залечивая раны, убирая воспаление, загноение, и сращивая переломы. Увы, но восстановить утраченный глаз я не в силах. Исцелить — да, но вот вернуть то, что было вырезано из тела, я не могу. Не жалея для друга ни капли своей магии, я влила почти все. Себе оставила лишь капельку, чтобы не истощиться. «Ух ты!» — изумленно выдохнул парень, вполне живым и даже бодрым голосом. До полного выздоровления ему далеко, но теперь ничто не угрожает его жизни. Переломов больше нет, пустая глазница не несет опасности для организма, но тело по-прежнему покрыто следами мужских кулаков и острием лезвия. «Ничего себе!» — ахнул Кайл, ощупывая предплечье, которое пять минут назад было сломано. «У меня слегка кружилась голова» как от легкой кровопотери. Но это скоро пройдет. Грета, как ты это сделала? Парень сел и, притянув меня, неожиданно сильными руками, обнял и прижал голову к своему плечу. Неважно, лучше объясни, как ты попал в руки к императору. Кайл, дурак, ну неужели ты присоединился к этим разбойникам? Обреченно простонала я в глубине души, понимая, что иных причин Нахождение Кайла в этой камере нет и не может быть. Присоединился, презрительно фыркнул мой друг. Грета, любовь моя, я его возглавил, поразил меня он. От таких новостей язык отнялся, а челюсть чуть не поздоровалась с полом. Тот кинжал, что ты дала мне, оказался непростым. Он поглощал магию. Понимаешь, заговорщицки зашептал Кайл, наклонившись к моему уху. В кольце его рук мне стало зябко, захотелось укрыть плечи теплым платком. С ним мне не страшны были никакие магические барьеры, которыми богачи оградили свои огромные дома. Я собрал команду крепких ребят и вместе с ними грабил их. Основную часть раздавал беднякам, как ты и я. Это и разозлило императора он объявил меня своим личным врагом но ни один маг не мог с нами справиться мы хорошо прятались а нападали всегда неожиданно тогда регалан привел небольшую армию и начал выжигать территорию на которой мы рассредоточились он истребил огромный лес и все для того чтобы вытравить нас из укрытия как крыс он говорил сквозь зубы презрение к клану сквозило в каждом предложении, а руки моего друга сжались в крепкие кулаки. «Не понимаю», — покачала головой я, прикрыв глаза. Он ничего не говорил мне. «Лан ведь наверняка узнал тебя, не мог не узнать после вашей стычки в лесу». «Знаешь», — мрачно усмехнулся Кайл, «когда он забрал тебя, то я думал, что ты попала в руки какому-нибудь богачу, столичному пижону». Мне и в голову не приходило, что ты оказалась рядом с самим императором. Я тоже не знала, кто он такой, пока Лан не привез меня во дворец. Грустно улыбнулась я, прокручивая в голове яркие воспоминания. Лан с издевкой уцепился Кайл за сокращенное имя императора. То-то я смотрю, что ты стала такая же, как эти, которых мы грабили. Платье это из дорогих тканей с нашивками из драгоценных камней. «Спишь с ним?» — презрительно прищурил он свои глаза. Этим вопросом он словно дал мне пощечину. Я отстранилась от друга и убрала его руки со своих плеч. Кайл нехотя отпустил меня, видно, поняв, что ляпнул что-то не то. «Тебя казнят через два дня», — мрачно констатировала я. «Странно, но этот факт...» ни капли не испугал молодого разбойника. Он откинулся на стену и согнул ногу в колени. «Император пообещал мне, что казнит меня самолично», — хрипло протянул он. И на губах парня заиграла сумасшедшая улыбка, от которой мне стало не по себе. «Знаешь, он ведь узнал меня, понял, кто я. А когда увидел кинжал, то едва не убил меня. Это...» Он указал на пустую глазницу, прикрытую тряпкой. Его рук дело. Если бы его не оттащили от меня, наверное, он бы избил меня прямо там, на том месте, где всех нас повязали. Видишь, даже приказался держать меня отдельно ото всех. Рядом с этой тварью кивнул в сторону зверя. «Это он так избил тебя?» С ужасом прошептала я, вспоминая страшные переломы, и жуткие порезы. «Никого другого император ко мне и не подпускал», рассмеялся Кайл смехом душевнобольного человека. «А он знает, что ты здесь?» Вдруг спросил он, и смех оборвался. В меня вперился прищуренный взгляд его глаза. «Ох, как я в этом сомневаюсь!» покачал головой Кайл, хитро блеснув глазом. «Не боишься, Грета? Не страшно, что он и тебе что-нибудь отрежет когда узнает, что ты ему не подчиняешься?» Я ничего не ответила. Мне не доводилось видеть Лана в таком разгневанном состоянии, что он был бы способен покалечить человека, тем более меня, но, признаюсь, Кайлу удалось меня поразить. Прежде я и подумать не могла о том, что Лан способен выколоть человеку глаз, до какой степени жестокости нужно дойти, Чтобы осмелиться на подобное, я не могу этого понять. Я вышла из камеры своего «друга» и, попрощавшись со зверем, направилась к выходу. Мне вслед донёсся жалобный скулёж, от которого сердце болезненно сжалось. «Прошу тебя, не плачь», — попросила я, протягивая руку к мохнатой морде. Он ткнулся мне в ладонь лбом и долго смотрел в глаза, не желая расставаться. «Завтра я приду снова», — пообещала ему и Кайлу заодно. «Обещаю, я освобожу тебя. Не знаю, как именно, но я что-нибудь придумаю». «Придешь, если твой любовник не прирежет тебя», — ухмыльнулся Кайл, безразлично смотря на наше общение со зверем. «Он может. Такие люди, как император, не прощают предательства. «Я не предавала его», — горячо заявила ему. «Теряя терпение, ты мой друг, Кайл. Я не могу бросить тебя на верную смерть. Помогу выйти отсюда, но дальше ты сам». В ответ я получила лишь надменную ухмылку. Удивительно, как изменился характер моего бывшего жениха за несколько месяцев. Это прямо-таки другой человек, совсем не похожий на моего друга детства, за которого я собиралась выйти замуж. Все же хорошо, что не вышло.